«Итака. Форкинская гавань. Огон». Примечание. Огон. Спор. Песня хора при участии остальных персонажей более характерная для комедии. Конец примечания. клисфенчик Люди, они моего клесфенчика погубили!» «Цыц! кончая орать, дуры «А я ему в морду! Раз! Он эскиз! Отвечай, говорю, кого посылали!» «Люди, куда вы смотрите? Кого вы слушаете, люди?» забрались твари! То встречать отправились, то топить, то вообще я не я и гидра не моя!» «Жених! Люди, жених!» «Держи жениха!» «Слыхали, Пилос сто кораблей дал, двести!» «Слушайте, дурака, они по трою, меньше сотни снарядили!» «Убег, паскудник! Женихи, они на ногу быстрее!» Клесфенчик мой, вернется шкуру плетью обдеру, лишь бы вернулся. Да закройте, дури, рот, и без нее тошно. Туман еще этот, как нарочно. А я тебе в морду раз, я тебе в морду два. Наследника сгубить вздумал за миска рожа. афин паллада герми-водитель, не попусти смерти окаянной. Спаси над бездной, оборонив бурю. Корабль «Люди, корабль! Клесфенчик мой!» «Смотрите!» Такого столпотворения Форкинская гавань не видала давно. Людей бывало собиралось и больше, но чтобы этакий голдеж. Третий день и так огудела, пенилось слухами. Втягивала сплетни, извергала догадки, Куда там ужас у мореплавателей, знаменитому водовороту Харибды? Родители парней, тайно отправившихся с телемахом, проведав о бегстве отпрысков, подняли бучу. Гордость мешалась со страхом, ожидание с опасениями. Трусов, не явившихся к месту ночного сбора, выдрали кнутом, скрывая вздох облегчения. «Мой, хоть и зайчий душонка, зато живой», За своим героем следите, соседи, не пришлось бы каяться. Следом злым жучищем в муравейник шлепнулась новость. Женихи вознамерились тайно сгубить наследника, чтоб концы в воду. Если кто-то из жениховской челяди теперь появлялся в городе, его тут же хватали за грудки, трясли, совали кулаком в зубы, требовали ответа. Получая самые противоречивые ответы, трясли и совали кулаком по новой. На самих женихов смотрели косо. С сегодняшнего утра пытались ловить, допрашивать. Женихи прятались в доме. Но до открытого бунта не доходило. И вот неуклюжая гиппогога несется на всех парусах к пристани, словно превратясь в боевую пентаконтеру. «Боги!» «Святые боги! Чудо!» Поглубже надвинув на лоб широкополую войлочную шляпу, Одиссей стоял сбоку у бухты Каната. Кутался в хламиду. Впрочем, его и так никто не замечал. Внимание толпы было отдано вернувшимся парням. подзатыльники обещание зверской порки, но слепому видно, дальше обещаний дело не пойдет. Вернулся любимый, родненький, а плеч а взгляд, зевесов орел, не парень. Зевесовые орлы вели себя соответственно. Напускали таинственность, отвечали многозначительно, с достоинством. Это значит, не отвечали вообще. Да, наследник высадился на берегу час назад. Отправился проверять пастбище. Зачем, не ваше дело, значит, надо. В Пилосе, да, были. В спарте были и в спарте. Везде были. Что выпросили, что надо, то и выпросили. Придет время, узнаете. Когда придет, когда надо, тогда и придет. Одиссей еле сдерживался, чтоб не рассмеяться. Молодцы, и парни. Пошла в наступление свирепая зелень. Зря, что ли, рыжий всю дорогу к гавани растолковывал им, как себя держать. Выходит, не зря. Когда подросток знает тайну, скрытую от взрослых, когда он чувствует за спиной невидимую, но надежную поддержку, берегись, теленок быка забодает. — А это кто такой? — Эй, почтеннейший ты кто? Наконец-то снизошли. — Это Феоклемен, провицатель, — затараторил пери вертясь у плеча ткацким челноком. — Мы его в пилосе подобрали, на мостках — Он дом кого-то убил, теперь бежит от кровников, куда подальше. Молодчина, как договаривались. Вокруг Одиссея образовалось кольцо. Раскрытые в ожидании рты, горящие глаза, пятна румянца на скулах. Не человек ли Нестора молчали рты? Недоверенные ли Менелай горели глаза? Кто багровел румянец? Феоклемен, значит. Одиссей почувствовал, внутри все опустилось. Он ждал этой минуты, но ждать готовится одно, а увидеть рядом, на расстоянии двух локтей, лицо белобрысого домата ментора... Ты постарел, друг детства, облысел, сутулился стал очень похож на отца. Так и кажется, сейчас ты примешься ходить вокруг меня, приговаривая «славно, славно». — Славно, славно. Это какой же феоклемен-прорицатель? Вроде бы межпилостцев не водил таких. — Из Аргаса я. Одиссей чуть подался вперед, чтобы тень от шляпы стала гуще. Добавил в речь италийского клёкота. Запоздал и сообразил, где Аргас, а где Итолия. Ладно, сойдет. — Феоклемен, сын Полифейда. Слыхал, небось, уважаемый? Нежное, привычное чувство. Змеятся тонкие щупальца. Бегут из души наружу. Оплетают толпу, вяжут пузырь к пузырьеву. Впиваются зазубренными стрекальцами. Течет сладкий яд. Я Феоклемен, сын Полифейда. Всем ясно? Все слыхали? — Это, что ли, который родич Амфеорая Вещева? — Ага. Мелампья сыновидец родил Антифата и мантии Антифат родил а Айклея Айкле Амфиарая, Амфиарай Алкмиона с Амфилохом. Точно, а мантии родил Клита Прекрасного и Полифейда Пророка. Клит был похищен разовоперстый Эо, зато Полифейд родил меня, Феоклемена. Нет, Белобрысый, ты прежний. Я помню, в детстве боялся, ты вырасти шумницей, я дураком. Угадал на свою голову. «Ну, хорошо, мне аргесские родословные диаметы изложил, он в них, как рыба в воде, но ты-то хорош. Этот родил того, тот этого. Даже врать особо не пришлось». Одиссею кратко огляделся. Рты, глаза, румянец. Верят? «Эй, ясновидец, а ну, прорицни чего-нибудь, о чем воробьи вещают?» Чирикают тупицы. Память живо напомнила. Дорога, рыжий юноша и колесница с совоглазым пророком. Жрать хотят. Воробей — птица глупая. Ни один уважающий себя птицегадатель не опустится до гадания по воробьям. Орел, голубь, ласточка, наконец. Но воробей... Рядом ухнул какой-то древний дед. Зашамкал брызжи слюной. Вшамую шёрдку, страничек, я в ализии с самым кахонтическим провиццем. Вон тоже воробушки, шваль птицы, пакощь, шушра. Ладно, не сдавался, приставала. Вон тебе сокол. Да, вон, вон, голуби жрет, Он чего пророчит? Кто и такийскую баселевию под себя возьмет? Ответить было просто. Очень просто. Пока жив хоть один мужчина из рода Аркесия-Островитянина, не бывать на Итаке иным владыкам. «Да пророчишь, гость!» — буркнул Ментор, отходя в сторону. И добавил что-то еще. Одиссей не расслышал, что именно. Вокруг уже горланили, требуя новых предсказаний.